Глава 2. Затерянные миры или повествование о странных происшествиях с участием необычных существ. Факты, взятые из картотеки канадской полиции, свидетельствуют. Золотоискатели, ринувшиеся в конце XIX века на поиски нового клондайка, стали первыми достоверно зафиксированными жертвами Долины Безголовых. В 1898 году здесь исчезла группа из шести человек. А несколько лет спустя, в 1905 году, произошла трагедия с братьями Маклеодами и их другом, после чего долина и получила свое мрачное название. Братья Вильям и Фрэнк Маклеоды вместе с Робертом Виром отправились по тому же каньону на разведку, и три года спустя их обезглавленные скелеты были обнаружены случайным охотником. Дальше больше. В 1921 году долина поглотила Джона О'Брайена, а год спустя Ангуса Холла. Обезглавленное тело Фила Пауэрса было обнаружено летом 1932 -го года, а Вильям Эплер и Джозеф Малгланд пропали здесь в 1936. -м. В 1940 году пришло сообщение о гибели охотника Хомберга в 45-м Саварда. А в 49-м ущелье поглотила полицейского Шебаха. В 1962 году больше двух месяцев с помощью вертолета искали Блейка Маккензи, но поиски оказались тщетными. Столь же бесследно сгинули в следующем году два старателя – орвил Уэб и Томас пап. В 1965 экспедиция из трех человек, двух шведов и одного немца, отправилась на каноэ, чтобы выяснить причину всех таинственных исчезновений и также пропала, не оставив никаких следов. Таков далеко не полный список жертв канадской долины безголовых. К сказанному добавим, что подавляющее большинство погибших были сильными и здоровыми людьми, вполне способными постоять за себя. К общим деталям также следует отнести и тот факт, что почти все погибшие были золотоискателями, а при удачной находке легко потерять голову не только в переносном, но и в самом прямом смысле этого слова. Хроника золотых приисков знает немало случаев, когда бандиты убивали старателей, чтобы завладеть их добычей. Головы же могли отрубать и прятать подальше трупов, чтобы затруднить опознание. Впрочем, сторожил индейского селения Наханни Бьют, расположенного неподалеку, утверждал, что все эти загадочные происшествия в долине Безголовых – дело рук сосквачей. Так зовется Наханийский вариант гималайского йетти – снежного человека. К настоящему времени обнародованы, пожалуй, тысячи сообщений о внезапных и случайных встречах с этим загадочным существом, которого в разных районах мира называют еще «бигфутом», Алмасты и так далее вот хотя бы несколько примеров на том же североамериканском континенте близ иела что британской колумбии канада в июле 1884 года было захвачено приматоподобное существо к сожалению до наших дней каких-либо вещественных доказательств кроме упоминания в старинных записях не сохранилось В 1924 году в районе Флекстафа, штат Аризона, неоднократно видели подобие человека, ростом до 7 футов. В сентябре 1952 года во флат штат Западная Вирджиния, наблюдали человекоподобное существо, ростом в 9 футов. Отмечался его скверный запах. Вес существа, виденного в 1956 году в Вейдсборо, штат Северная Каролина, оценивался в 300 кг. В 1958-м снежный человек наблюдался около Грегттона, штат Техас, в феврале 1962-го у Форт Брэк, штат Калифорния в 71 в районе местечка Леутон, штат Оклахома, в июле 72 -го возле города Луизиана, штат Миссури. И в это же время в окрестностях местечка Кейро, штат Иллинойс. В августе 73 -го года в Вестморлленде, округе Пенсильвании отмечено около 50 встреч с существами ростом порядка 9 футов. А вот вам свидетельства относительно недавнего времени. Несколько лет назад альпинист Рейнхольд Мейснер во время похода на свой последний восьмитысячник дважды видел Йети. Это было существо, передвигавшееся на двух коротких ногах, ростом около двух метров. Тело, за исключением лица, было покрыто густой черной шерстью. Первая встреча произошла днем, однако из-за неожиданности альпинист не успел сфотографировать Йети, тот быстро скрылся. Вторая встреча произошла ночью, и эти был замечен вблизи местечка ночевки. В последнее время предпринимались и неоднократные попытки поймать снежного человека. Так, например, «Правда» в номере от 1908-88 года писала. Полученное сообщение обнадеживало, в горах Кекирим-Тау, северо-запад шаня обнаружены новые следы обитания снежного человека. Чабан местного совхоза Калид Дин Джураев утверждал, что лично видел Джестырмака, так местные жители называют это загадочное существо. Однако экспедиция, специально отправившаяся для поимки джестермака вернулась ни с чем, никаких следов снежного человека обнаружено не было. Правда, все участники экспедиции отметили один странный факт. Группа постоянно испытывала чувство психологического дискомфорта находясь в ущелье, где, как считалось, должно быть логово странного существа. У многих отсутствовал аппетит, их преследовала бессонница, упала работоспособность. У всех участился пульс и повысилось кровяное давление. И это, несмотря на то, что в группу входили тренированные люди, прошедшие специальную акклиматизацию для работы в условиях высокогорья. Итак, наблюдений снежного человека много. Их анализу посвящены тома научной литературы. Однако однозначного ответа на вопрос о его происхождении до сих пор нет. Напротив, чем дольше продолжаются поиски и исследования, тем острее встают вопросы. Почему наблюдаются в основном единичные особи снежного человека? Могут ли выжить небольшие, судя по всему, популяции этих существ, обитающие в практически изолированных, труднодоступных, не связанных между собой районах, Почему не удается поймать снежного человека, несмотря на многочисленные экспедиции? Давайте запомним и эти вопросы. Тем более, что подобное положение сложилось не только с Йети, но и с другими загадочными представителями фауны нашей планеты. Вот какие, к примеру, странные события стали происходить в 1987 году в окрестностях американского городка Бишоп-Виль, штат Южная Каролина. Местные жители начали жаловаться в полицию, что кто-то уродует их автомашины. Вскоре, как пишет корреспондент агентства UPI, появились и первые свидетели, сумевшие описать внешность злоумышленника. «Я остановился сменить покрышку, и тут оно набросилось на меня», – с дрожью в голосе рассказывал в полицейском участке фермер Крис Дэвис. «Это было странное двухметровое существо» покрытой змеиной чешуей с красными горящими глазами. Человек-ящерица, как назвал его Дэвис, оторвал бампер у машины, однако не сумел добраться до самого фермера, укрывшегося в салоне. Житель Петрозаводска В.Г. харичёв так рассказывал о необычайном происшествии, случившимся с ним. «В 1974 году я служил в армии. Летом в 9 часов вечера я и мои товарищи отправились в самовольное увольнение, отошли от части метров на 500, дорога пролегала через аэродром, шли по тропинке, которая ведет в город минут 10 и вдруг увидели, что по этой тропинке бегут три человека. Это были необычные люди, во-первых, рост их был выше двух метров, одеты они были во все белое и бежали в замедленном темпе, как показывают бегунов при замедленной съемке. Мы их заметили в 30-40 метрах от себя. Мы резко остановились и, не сговариваясь, повернули обратно в часть. Не помню, как мы перемахнули через двухметровый забор. Когда мы прибежали в роту, то все со страхом смотрели на дверь, не бегут ли за нами. Много лет прошло с тех пор, но я все помню этот случай. Пытаюсь его анализировать, но никак не могу понять, что же это было». А вот, какое письмо пришло в редакцию Советской России от э. с Попковой, живущей в Ленинграде. «Уважаемая редакция, прочла в вашей газете заметку «Где же ты был, Франк?» «Хочу рассказать, что произошло со мной в июле-августе 1982 года. Была черная звездная ночь, я проснулась от легкого стука. Растворилось окно. Ветра не было, тишина». Но деревья за окном склонились почти до земли, как при очень сильном ветре. На небе появилась яркая светящаяся точка, которая летела к моему окну, постепенно увеличиваясь и переливаясь всеми цветами радуги. Потом провал в моей памяти. Затем ясно помню, как светящиеся шарики оранжевого цвета размером с апельсин раскатились по комнате. Я встала. Двигаться было тяжело, как в воде. Шарики все попрыгали на подоконник и скатились за окно, но один я успела поймать. Вдруг в нем открылась крышечка, и я услышала музыку, вальс Шопена. Я спросила, кто вы? Ответ. Мы такие же, как вы. Я. Вы знаете Шопена? Ответ. Да, и еще многое другое. Вам, землянам, грозит большая беда. Я. Но кто мне поверит, если я расскажу обо всем этом? Ответ. «Наверное, никто». «Я». «Зачем вы тогда здесь?» Ответ. «Эта беда может и для нас окончиться катастрофой, поэтому мы пока наблюдаем». «Я». «Можно я позвоню сейчас друзьям или разбужу маму и сестру?» «Они спят в соседней комнате». Ответ: «Незачем. Электричество и телефон не работают». «Попробовала включить свет. Безрезультатно». «Сняла телефонную трубку. Молчание». «Хорошо помню. Страха не было». Потом опять провал в памяти. Очнулась. За окном яркое солнечное утро. В том, что это не сон, уверена. «Ну, это все, скорее всего, человеку приснилось», возможно, скажете вы. Такое бывает. Сновидение настолько ярко, что думаешь, будто это случилось наяву. Что же, вполне допустимо и такое толкование. Но что вы тогда скажете о случае с М.М. Муратовой, которая ночью видела человека с непропорционально узким туловищем в плотно облегающей одежде с металлическим блеском. Самое интересное при этом, что соседка в ту же ночь, проснувшись от крика, это кричала Муратова с перепугу, тоже видела узкое существо. Конечно, можно списать на страх необычность восприятия молодых солдат, бывших в самоволке и ставших невольными свидетелями, допустим, какого-то учения, но тогда как быть с поврежденными машинами жителей Бишопвилля. Кроме того, людям доводилось быть свидетелями странных происшествий, участниками которых были не только оранжевые шары или человекоподобные существа, но и животные весьма странного вида. Мы здесь не будем приводить данных о всем известной Несси, чудище из шотландского озера Лох-Несс. Они эти описания и так уж всем порядком поднадоели. Но знаете ли вы, что сообщения о необычных водных существах поступают издавна и из других регионов планеты? Вот некоторые из них. Капитан дальнего плавания Лебедев рассказал о неоднократных встречах в 4 Курильском проливе с необычным животным. Один раз китобойное судно «Дельфин» под командованием Лебедева приблизилось к нему на расстоянии 20-30 метров. Но моряки не решились загорпунить животное из-за его огромных размеров. Только часть серой спины, выступавшей из воды, достигала в диаметре 15 метров. Внезапно вверх пошли пузыри, и спина скрылась в волнах, заканчивает Лебедев свое сообщение. У знаменитого лохнесского чудовища есть родственник и в Китае. Начиная с 1962 года в водах озера Шеноджи Время от времени очевидцы видят чудище, похожее на гигантскую жабу, с длинными золотистыми волосами и двумя ногами с большими когтями. Причем, когда оно сердится, то имеет привычку с силой выплевывать и спасти в воду. По словам шанхайского зоолога Лиу Минчана, монстр, скорее всего, принадлежит к виду млекопитающих, некогда обитавших на нашей планете. В начале января 1986 из японского поселка Асахи-Мура, остров Хансю, стали поступать сведения о появлении в одном из горных озер неизвестного животного, размеры которого, по свидетельству видевших его крестьян, достигают 40 метров. Местные жители утверждают, что много раз видели загадочное животное, когда оно появлялось на поверхности. Правда, как отмечают газеты, японские ученые отнеслись к этим сообщениям весьма скептически. В конце того же года в западной прессе появились сообщения и о том, что в канадском озере Оканаган, расположенном к востоку от Ванкувера, будто бы видели Ого-Рого, так местные жители называют огромное присмыкающееся черного цвета. Появились даже фотографии загадочного существа. Однако, к сожалению, качество изображения оставляет желать много лучшего. И свидетельства такого рода можно было бы продолжать еще и еще, даже если считать, что большинство видевших чудища врут, как все очевидцы, то часть свидетельств все-таки производит впечатление достаточной достоверности, но тогда возникают резонные вопросы. Каким образом в некоторых районах земного шара образуются некие затерянные миры, в которых сохраняются отдельные экземпляры фауны, существовавшие на нашей планете десятки, а то и сотни миллионов лет тому назад. Ведь для успешного существования необходима целая популяция, обеспечивающая воспроизведение потомства. Кроме того, многие водоемы, в которых наблюдаются странные животные, Попросту не в состоянии обеспечить им постоянное пропитание и возможно скрываться сколько-нибудь долго от вездесущего человеческого любопытства. Подобные сообщения становятся еще более интригующими, когда читаешь сообщения о появлении странных существ и непонятных животных, которым как будто вообще нет места в истории развития животного мира на планете. Вот, например, в США... Неоднократно сообщалось об эпизодическом появлении каких-то кошкаподобных существ. В январе 1859-го такое существо черного цвета преследовало мужчину в окрестностях местечка Макассин-Крик, штат Вирджиния. В июле 1917-го жители Декатура, штат Иллинойс, неоднократно наблюдали страшного зверя. В августе 1948-го жители Ричмонда и Милдборо, штат Индиана, видели несколько раз существо черного и желтого цвета. Были также обнаружены убитые звери и кошачьи следы. В январе 1951-го года В местечке Ноблисвилль, штат Индиана, случайные наблюдатели видели гигантского зверя, несколько похожего на пантеру. В мае 59-го в районе Лорейн-Каунч, штат Огайо, видели кошкообразное существо с очень длинным хвостом, которое занималось разбоем, поедало собак и овец. В марте 64-го жители Дунбара и Араго, штат Небраска, видели кошку темного цвета и слышали ужасные вопли. И, наконец, в сентябре 71-го в Вильтоне, штат Коннектикут, были обнаружены остатки съеденных лошадей и коров, а кое-кто слышал и пронзительные кошачьи крики. А вот свидетельство из другой части света. В 1983 в Южной Англии каким-то неизвестным животным было убито более сотни овец. Таинственный незнакомец имел блестящую черную шерсть и короткие мощные лапы. И совсем уж из ряда вон выходящих случаев произошел летом 1984 года в Южных Пиренеях. Неизвестные хищники повадились воровать овец с пастбищ. Но какие? Волков в этой части страны не видели уже лет 40. Прибывшие на место происшествия зоологи выяснили, что скот скорее всего похищают американские пумы. Но откуда они могли взяться в Южной Италии? Судя по американским данным, время от времени можно наблюдать странное летающее создание. Так скажем, в июне 1880 года в районе Мэдисонвилля, штат Коннектикут, видели летящего человека с крыльями. В 1910 году в Нормандии был отмечен полет непонятной птицы, нырявшей в море за рыбой. В 1927 году. С Саус-Элита наблюдалась огромная птица с торпедообразной головой. Такое летающее создание видели и в 1948 году в районе Санта-Барбары, штат Калифорния. В этом же году нечто подобное замечено в окрестностях Альтона, Фрипорта, Каледонии и Линойса. И, наконец, в мае 1963-го некоторые нью-йоркцы видели полет через Гудзон, Птицы до исторической формы размером со спортивный самолет. Летающих чудовищ в виде человека с крыльями летучей мыши наблюдали осенью того же года жители Кента, Англия, и Пойнт-Близанта, штат Западная Вирджиния, США. Пожалуй, наиболее полное и подробное описание подобного феномена оставил нам известный американский ученый Айвен Сандерсон. Вот как он описывает «необычное существо» виденное им в 1932 году в джунглях Камеруна. Не успел я доплыть до середины реки, как услышал крики оставшихся на берегу товарищей. Я обернулся. Прямо на меня летело какое-то странное создание. Острые перепончатые крылья со свистом рассекали воздух. Огромный рот был растянут словно в злорадной ухмылке. Его окаймлял белый полукруг зубов. Птеродактиль. Исполинский крылатый ящер, который должен был умереть еще в доисторические времена. Прежде чем сумерки опустились на землю, это химерное существо еще раз пролетело в обратном направлении и скрылось на болоте. Итак. Перед вами ряд свидетельств о существовании на нашей планете районов, где могут водиться животные и иные существа, как из далекого прошлого нашей планеты, так и совершенно неведомой современной науки. Конечно, часть этих свидетельств можно списать на недобросовестность так называемых очевидцев. Так скажем, ни одна научная экспедиция до сих пор не может обнаружить ни малейших следов легендарной Несси. Местные же жители видят ее чуть ли не каждый год. Если бы Несси не было, ее стоило бы выдумать, позволил себе откровенность хозяин одного из многочисленных отельчиков для туристов, разместившихся на берегу озера. Действительно, такое рассуждение вполне резонно, если учесть доходы, которые теперь регулярно выколачивают жители этого края из туристов с помощью живой легенды. Отметим, что ряд наблюдений сделан вполне профессиональными наблюдателями-учеными достоверности рассказов которых сомневаться трудно, вспомним хотя бы того же Сандерсона. И, наконец, кроме рассказов есть ведь еще и документальные свидетельства. Скажем, отправившись по горячим следам на место, где жительница деревни Эджама, что в Африке, молодая женщина по имени Паскалина наткнулась в свои лодки на огромного зверя, Члены научной экспедиции из Браззавиля обнаружили большой плавучий остров, состоящий из толстого слоя песка на подушке из водной растительности. Идеально ровная поверхность острова создавала впечатление, что по нему действительно неоднократно проползало какое-то огромное животное. И оно, как оказалось, оставило вполне материальные следы своего пребывания. Здесь были найдены клочки кожи, отливающие металлическим блеском. Что-то вроде хромированных металлических деталей, выразился по этому поводу один из участников экспедиции, конголецкий биолог Марселен Ананья. Свою находку участники экспедиции привезли в Браззавиль, где в настоящее время ее всесторонне изучают специалисты. Но и они ломают головы прежде всего над главным вопросом – откуда могли появиться в наши дни подобные феномены? Прежде чем мы перейдем к обстоятельному ответу на этот и другие подобные вопросы, давайте для полноты картины рассмотрим еще один феномен, не дающий покоя многим исследователям на нашей планете.